И еще другое заключение. Тут многие наши молодые товарищи учатся, как подкрадываться к железной дороге, как подкопаться под рельс, поставить заряд и так далее. Но все это шутки, потому что нет здесь настоящей опасности и тревоги за собственную жизнь. На практике мы будем с вами на поезда нападать. Мы будем крадучись подползать, но для того, чтобы потом подняться и стрелять. Смелость – вот что есть главное оружие подрывника и минера. А смелость – это такая штука, которая в теории очень проста, а на практике сложнее какого угодно технического новшества. Я не противник техники, когда это наша социалистическая техника для народа. Но в условиях, когда вся техника исключительно вражеская, когда глядишь из-за дерева на поезд – который победно шипит и тащит против нашей армии и советского народа снаряды или фашистов с их жестокостями, сам бы лег, только бы его остановить и уничтожить. Вот из вас некоторые скоро пойдут со мной на железку. Мы понесем с собой небольшие ящики с толом. И знайте, с того первого случая, о котором вам рассказал, я ни разу тол обратно в лагерь не приносил. «Это запомните. Осторожность мы с собой возьмем тоже, но и она будет вести нас только вперед к выполнению цели. Ее достигли, задание выполнили, вот тогда мы люди, тогда будем возвращаться домой с песнями». Слушали Болицкого очень внимательно и уважительно. Когда он кончил, задумались. Потом попросили Семена Тихановского сыграть на гармошке. Он не отказался. Человек артельный, балагур, весельчак, Семен Михайлович никогда ни от чего не отказывался. Хоть и числился он за хозяйственной ротой, но в бою занимался не одним лишь сбором трофеев. Он заиграл сразу плясовую, русскую. Стал вызывать. А ну, девчатки, хлопчики, кто с пляши? Эх, кабы не жалко, мы не чоботов, сам бы пишел. Алексей Федорович, может, вам полечку? Но настроение у всех было не плясовое. Семен Михайлович понял это и отложил гармошку в сторону. «Може, и мы ничего рассказать?» «Просим, просим, Семен Михайлович, так я расскажу вам. В связи с рассказом Болицкого Григория Васильевича это будто не имеет. А может, и имеет?» И он так хитро, с таким задором глянул в сторону Болицкого, что все рассмеялись, а сам Болицкий погрозил ему пальцем. «Ты не очень-то критикой в мою сторону бросайся. Помни, Семен». Семен Михайлович махнул рукой и начал. «Тут касаются хлопцы разных дел. Только одного вопроса не трогают относительно черта. Есть черт, нет его. Проблема, скажут некоторые, неактуальна. Так я вам расскажу байку. Лег я вечер у нашей штабной палатки на сену. Один глаз у меня спит, а другой – как то по партизанскому неписанному уставу положено, кругом поглядывает и видит мой глаз, что со стороны звезд, с самого неба, приближается то ли сторож в тулупе, то ли бычок трехлетка, ряженный в сочельник под дьячка. Движется та фигура прямым маршрутом ко мне, опускается возле самой моей головы, садится на корточки и начинает вопросы пытать, чисто анкету заполняет. «Вы Тихановский?» Семён Михайлович Тихановский из Карюковки. «В милиции служили?» «Э, думаю, что же это творится?» «С воздуха прибыл. Документы не показывает». «Подумаешь, инспектор выискался?» «Хотел хлопцев кликнуть, а язык будто прирос». Лохматый этот смеется. «Я, говорит, черт! Буду вас, гражданин Тихановский, в таком положении держать, пока мы не придем к соглашению» а я в вас чертей не верю, ни в чертей, ни в богов, ни в ангелов. А черт до самого уха моего притиснулся, жаром дышит, и такие начинают речи. Семён Михайлович, меня сюда командировали до вас, поручено выяснить три вопроса. Поскольку Гитлер доводится деверем самому сатане, то он сатана, значит, «Лично заинтересован в развертывании стратегического успеха его войск. А вы, партизаны, в этом деле ему сильно мешаете, формы вы не носите, и без вас знает, откуда беретесь, и что не месяц, вас все больше. Так вот, это и есть первый вопрос. Откуда вы беретесь?»